Марго. Серия 7. Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич, проснитесь. А? А? Звонил заказчик. А, что? Фу, я спал. Что случилось, Юлечка? Через час подъедет заказчик, а у нас еще нет обложек. Да проснитесь же, наконец, Евгений Алексеевич. М -м, да, да, да, сейчас. О, что со мной? Вроде выспался, глаза слипаются Фу, в последнее время никак не могу выйти из сонного состояния. Засыпаю везде. В пробках, на работе, в театре, дома, перед телевизором. Раньше у меня такого не было. Сонливость бывает из-за спокойной, пресыщенной жизни, когда все накатано, отрегулировано, схвачено и больше не к чему стремиться. Как у вас в фирме. Возможно. неужели мне больше не к чему стремиться? Еще те сны. Каждый раз, когда мне снится жена, я просыпаюсь нервным и недовольным. А началось все после того вечера с одноклассниками. А что произошло на вечере с одноклассниками, Евгений Алексеевич? Ну, тебе, Юлечка, знать этого не надо. Но психологу либо все, либо ничего. <связь> Принеси-ка лучше кофе. Хорошо, Евгений Алексеевич. Да, можно, заходите. А, Павел, есть новости? Есть, Евгений Алексеевич. Колесникова вчера в половине одиннадцатого утра видели в больнице. Да ну, кто видел? Там вчера все было оцеплено. Как он туда проник? Были оцеплены центральные двери, а дверь в подвал открыта настижь. Через нее Колесников прошел в больницу. Да. А затем через шестой этаж родильного отделения спустился в палату, в которой он лежал до изолятора. И никто не увидел. Если не считать пятерых больных, находившихся в палате. Ни правоохранителям, ни медицинскому персоналу он на глаза не попался. По словам больных, он взял из-под матраса свою тетрадку и тем же макаром удалился прочь. Кстати, расстрел его кровати неизвестного в маске немало его удивил. Говорят, он даже побледнел, услышав эту новость. То есть он приходил в больницу исключительно за тетрадкой? Похоже на то. А сыскари так и не просекли? Насколько мне известно, нет. Знаю только, что они поставили его квартиру под наблюдением. <связывая> Нашли наивного. Это ж Колесников. У меня есть подозрение, что он сам разыграл комедию с собственным покушением. Зачем? Он знает зачем. Если это так... то убийство медсестры тоже его рук дело? В принципе, не исключено. Значит, и дверь вашей квартиры он поджег. А вот это вряд ли. Дверь, я думаю, подожгли архаровцы, которые освободились. слом Павел, найдите мне Колесникова. Вот вам наводка. У него в начале 90-х был дом в Малаховке. Он его, как уверял, продал, чтобы дать взятку следователю. Правда, взятку так и не дал. Может быть, где-то поблизости он приобрел новый дом. Если дом оформлен на него, найти через реестр не проблема. О, я пошел, да, чуть не забыл, разговаривал с Кожевниковым. Он мне сказал, что тогда так и не добился от бандитов, какую технологию они требовали от вас. Хм. А ведь тогда в девяносто третьем Колесников тоже исчез. И я до сих пор не знаю, куда. Евгений Алексеевич, вот кофе. Эскиз обложки готов. Посмотрите? А, да, неси, неси. А, подожди, скажи, Юлечка, как психолог, человек для достижения своей цели может подстроить самоубийство? Хм, запросто, если это, конечно, не очень опасно для жизни. А полоснуть запястье лезвием бритвы опасно? Хм, смотря как. Ну, так вот хорошо полоснуть, даже перерезать сухожилие. <свят> Но это только в том случае, если уверен, что тебя спасут. Если уверен. М -м -м. Звонок не определился, удалось засечь только первые три цифры. Что, Евгений Алексеевич? Да так, э -э ничего. А что у нас с обложкой? Сейчас принесу. Угу. Mm -hmm. Белянкин с Почепцовым ведут себя на редкость спокойно, ни от кого не прячутся. В данную минуту следую за их жгулями. Только что они официально устроились на работу охранниками в строительную фирму. Не похоже, что поджег дверь и их работа. После такого принято ложиться на дно. А они же не думают прятаться. Такое ощущение, что чего-то выжидают. Понятно, чего. Точнее, кого. Ждут, когда освободится их главарь, Егоров. И еще странность. То, что вам не предъявили до сих пор требований Ведь после акта устрашения Должны последовать объяснения Может, еще последует ну, Сомневаюсь Думаю, многое объяснится Когда вы найдете Колесникова Ведь вы найдете Дайте немного времени Здоров, Володь! И куда намылился с бензопилой? А, начальство велело пророк подравнять А чего ее подравнивать? Скоро лед сам сойдет Наше дело не рассуждать, а выполнять указания На воде и льдинок-то нет Вернее, и такая тоненькая, что не стоит пилу заводить Вон лопатой края обкарнай по периметру Лопата не мой инструмент лет от чего-то круглого. На что похоже? На маленькую летающую тарелку. Может, здесь на краю проруби приземлялись инопланетяне? Такой лилипудский тип. Ну-ка, я посмотрю. Да какие инопланетяне, Володя! Просто здесь поставили что-то тяжелое. Ну, гирю там. А кому понадобилось на краю проруби ставить гирю? Заныривать, что ли, с ней? У всех свои причуды. это точно. Да? Евгений Алексеевич, я нашел Колесникова. Где? В Малахов. Оказывается, он живет в своем доме, который в 90м перешел к нему по наследству от тетки. И этот дом никогда не продавался. Он ввел вас в заблуждение. Вот гад! И тут обманул. И давно он там прячется? Самое удивительное, что он не прячется. Открыто ходит по супермаркетам, по ресторанам и даже по ночным клубам. Соседи в курсе, что он известный московский журналист, который прибыл сюда писать гениальный роман. Ну как? Хорошо, заезжайте за мной, поедем в Малаховку. По-моему, этот дом. Что-то он не похож на жилой. На калитке замок, окна завешаны. Да точно этот дом. Вон во дворе Джип Колесникова. Пошли. Замок лесит на одной петле. Калитка открыта. Дверь не заперта. Стучим ли сразу заходим? Заходим. Слушай, как ты меня нашел? Привет гениальному романисту. Садись. Разговор будет долгим и трудным. Ты чего, Женька? Не узнал что ли меня? А, кто это с тобой? Это смерть твоя. Чего? Тогда, может, примашки за встречу? Это потом, потом. А сейчас ты мне расскажешь все. Так, охотно отвечу на все твои вопросы. Угу. Итак, первое Истинная цель нашего налета на мираж в девяносто третьем Я еще тогда догадался, что ты меня использовала потом подставил Да не подставил я тебя Просто так получилось Ну, пошло немного не так, как я планировал Женька, я тебе все сейчас расскажу Только пусть твой товарищ погуляет Пойду посижу в машине Угу. Ну? Да, Женя, я, я был под лицом, но теперь, понимаешь, я другой человек, поверь мне. Если бы тогда я не подкинул твое удостоверение, они бы меня грохнули, понимаешь? Хм. А тебя не смутило, что они могли грохнуть меня? Ну так не грохнули же К тому же я принял меры Ну, кто, по-твоему, навел Боб на их логово на Черкизовской? Хочешь сказать Ты навел? Менты пасли эту банду 6 месяцев Пасли-то они пошли Но повода для задержания У них не было А тут похищение человека с целью вымогательства Тяжелая статья, кстати Ладно Пока это пропустим Какую технологию требовали от меня бандиты? По производству кумыса. Что? К какого кумыса? Ты что, прикалываешься? Да нет, Женька, не прикалываюсь. Ты просто не в теме. Вот скажи мне, что спасло японскую нацию от вымирания после ядерной бомбардировки? Не знаешь? А ее спасли кисломолочные продукты. А точнее сказать, российский кефир. поскольку он выводит радиоактивные вещества и восстанавливает баланс организма. Вот. Можно сказать, японцев спасли русские, потому что продали им технологию изготовления кефира. Сумма, за которую продали технологию, государственная тайна. Так, давай ближе к делу. Ну, если ближе к делу, Женька, то кумыс по своим целебным свойствам в 10 раз превосходит кефир. Понимаешь? Речь идет Не о том кумысе, который делают калмыки из молока кобылиц, а о другом. В 93-м году я вел рубрику «Ненужные сыны России». И вот в городе Саранске я отыскал одного калмыка по имени Нурба. Он заслуженный врач Мордовской республики с орденами и почетными званиями. Он всю жизнь занимался исследованием кумыса и восстановил древнеиндийскую технологию приготовления его Из коровьего молока Че ты мелешь? Индусы никогда не изготавливали кумыс Да, вот и нет Нурба показал мне Древнеиндийскую книгу В которой описана технологии Я своими глазами видел подлинник На санскрите И это 6 век до нашей эры, представляешь? Вот почему в Индии коров Почитают за священных животных Потому что кумыс из коровьего молока Творит настоящие чудеса В течение месяца излечивает от туберкулеза. За три дня восстанавливает флору кишечника. С ним усваиваются все лекарства. Также он в полтора раза продлевает жизнь. Понимаешь? Кстати, самому нурби было 106 лет. Ты слышишь? Он стройный, с гладким лицом и белоснежными зубами. Ты когда-нибудь видел старика с белоснежными зубами? С фарфоровой челюстью видел. А у него не фарфоровые зубы, свои. Вот тебе даю. Ну, а дальше что? Он восстановил эту древнюю технологию и... Восстановил. И зарегистрировал как собственное изобретение. При местной туберкулезной больнице организовал небольшое производство. Мощность смехотворная. Всего 100 бутылок в день. Но зато в этой больнице от туберкулеза вылечивались за месяц. Пронюхали про это дело монголы. И попросили Нурбу подарить им эту технологию. Да ну! В Монголии на одного человека приходится по две кобылы Ой, в том-то и дело, что кумыс Нурбы в сто раз эффективнее монгольского кумыса Ну тогда почему подарить, а не продать? Ну откуда у монголов деньги? монгол татарского ига Ну дальше что он подарил и? Подарил Сейчас в Монголии по технологии Нурбы функционирует несколько предприятий Но право на патент осталось за Нурбой? Да, за Нурбой Я, когда писал материал, смекнул, что по доброте душевной Нурба разбазарит свое изобретение. И тогда предложил свои посреднические услуги. Он согласился. Мы подписали с ним договор, в котором все права на изобретение перешли ко мне. Вот и все. Он вручил мне документацию, а я ему расписку. Так, так, так, так, так, так, так. Ты с этой технологией отправился к бандитам в «Мираж». Полагаю, что они профинансируют проект Да, Женька. Как последний идиот Но я же не знал, что это бандитская контора Догадался только после того Как передал им папку с технологией Они на моих глазах Положили папку в шкаф И я краем глаза заметил Что шкаф забит долларами Словом, технологии они забрали А тебя кинули Если бы только кинули Они нурбу замочили Значит, главной целью нашего налета была папка с технологией. Да. Так а почему ты мне об этом сразу-то не сказал? Ты бы не согласился рисковать ради какой-то папки. Я хотел тебе рассказать потом. Выходит, на сегодняшний день ты единственный обладатель этой технологии. Да. Законный наследник. Хорошо, с этим понятно. А почему ты сбежал от Кузнецова? К чему сбежал? Сменил место обитания. Ты же сам сказал, что мне нужно отсидеться. Ну вот я и отсиживаюсь. А в больницу приходил за рукописью. А зачем же еще? Слушай, ты, ты в курсе, что мою кровать обстреляли? Да вся Москва уже в курсе. Кому ты в пять утра звонила от Кузнецова? Никому. Хотя звонил тебе. Но ты же не ответил. Наверное, еще спал. Но... У меня нет в телефоне неотвеченных вызовов. К тому же Володя сказал, что ты с кем-то разговаривал. Ну, я не знаю. Нашел, кому верить. В это время он храпел с двумя крысами на лбу. А он говорит, что ты в пять утра куда-то отправился в его одежде. Куда? К себе домой одеться. И ты выбил у себя дверь? Зачем? Я открыл дверь ключом, переоделся, закрыл квартиру, ушел... Мою дверь что, выбили? Да, в то же утро. И в то же утро убили медсестру. Офигеть! А почему ты на меня так смотришь? Ты думаешь, я ее убил? Думаю. А перед этим устроил на себя покушение. И выбил дверь в своей квартире. Ты что, спятил? Зачем? Да затем чтобы создать иллюзию, что за тобой охотятся. Ты знал, что в начале февраля освобождаются бандиты. За время отсидки они поняли, что технологии у тебя, а не у меня. Поэтому ты и разыграл спектакль с убийством Олега и мнимым самоубийством. Ну, ты же это сейчас не серьезно. Женька, как ты думаешь, кому понадобилось выбивать мою дверь? Хватит, хватит, Диман. Кстати, забыл спросить, что за женщины звонили тебе в больницу? Женщины? Шу -шу -шу. Понятия не имею. Меня к телефону не звали. Да? Но передачи же ты получал? Да нет. Мне передачи не полагались. Меня глюкозой кормили. Как же я устал от твоего вранья. Если ко мне явятся бандиты за технологией, я отошлю к тебе. Добро? А почему ты думаешь, что они явятся к тебе? Да потому что они уже сожгли мне дверь! Офигеть! Когда же закончится этот беспредел? Ой, ладно, пока. Надеюсь, больше не увидимся. Зря ты так, Женька! Что-нибудь прояснилось? Абсолютно ничего. Я так и думал. Что-то мне подсказывает, что Колесников действительно не понимает, что происходит. Разберемся. Держите меня в курсе всего и не спускайте с бандитов в глаз. А вот высадите меня в метро. Не хочется в пробке томиться. Всего доброго, Евгений Саидович. Да, до свидания.